Глава пятнадцатая. «Сюда ходи, туда не ходи!» Истошно кричал я, бегая по улице. Люди вокруг были, мягко говоря, озадачены. Еще бы. Прямо посреди ночи я выскочил из дома и начал носиться по поселку, постоянно выкрикивая кому-то просьбы не уходить. Со стороны выглядит, будто я свихнулся, а на деле просто прокачал свой навык и сейчас вовсю пытаюсь его применять. Получается плоховато, но я стараюсь. Как я и думал, шаманы могут общаться с духами, видеть их, осязать, получать от них информацию и помощь. Вот только пока что моего уровня навыка ни для чего из этого не хватает. Так же, как и с телепатией баловаться не буду. А то в прошлый раз огромные пласты информации попросту пролетели мимо. Сейчас, по идее, я должен быть очень крутым мастером своего дела, а по факту так и остался новичком. Почему так получилось? Как минимум, Именно дар и не развит. Что один, что второй. А на это нужно время. Причем много времени. Вообще, насчет чего-либо связанного с даром, система молчит как партизан. Причем опытный, закаленный в боях, безграмотный и немой. Не сказать, не пером написать. Но как ни странно, эти моменты я вполне себе неплохо ощущаю и без нее. Шаманизм очень интересная штука с безграничным потенциалом. И пусть первый уровень навыка дал мне лишь поверхностные знания о том, что это и с чем это едят, даже так я доволен, как слон. Достался навык мне от народца под названием «трук». Название веселое, да и выглядят они прикольно. Это я узнал из своих видений. Там я будто побывал в теле мохнатого карлика, примерно с полметра ростом. Жили они до прихода системы мирно, единение с природой и все такое, их право. Дальнейшую их судьбу я, правда, не знаю, но мне почему-то кажется, что все тупо сдохли. Их народец практически поголовно мог общаться с духами. В основном они это делали, можно сказать, ради развлечения, но и практическую пользу нематериальные существа также приносили. Например, духи природы могли увеличивать плодовитость растений, вылечивать их от всяких болячек, да и самим трукам, в случае чего, были не прочь поправить здоровье. Духи воды помогали с поливом, огня с отоплением и так далее. Бытовые духи, короче. Вот только как эти лохматые тварюшки «Звездных войн» договаривались с ними? Меня-то уже трясет. Да, видите, различать их я научился. В этом, кстати, неплохо так помогает видение маны. Надо просто знать, как выглядят эти самые духи в магическом спектре. Раньше-то я думал, что это просто какие-то потоки, но оказалось вон как. Так и проскакал до утра, не добившись никаких результатов. Посмотрел на уродцев, да и только. Вполне вероятно, что мне просто попался убогий навык. И я просто зря трачу время и средства, повышая его уровень. Но я все равно попытаюсь. Как минимум третий дар уже не изучить. По крайней мере, я не представляю, как это сделать. И надо развивать то, что есть в наличии. Да и вообще, дары эти выпадают только из разумных тварей. а их теперь в ближайшем городе не найти. Всех убил я сам, лично. Вот только почему с них ничего не выпало? Я даже остановился прямо посреди чего-то участка, уставившись в одну точку. Мои односельчане могли прикарманить награды себе, ведь я валялся в непотребном виде, пока их собирали. Но я тупо не помню, чтобы из разумных хоть что-то выпадало, разве что с последнего приглашения на испытание. Выходит, это было что-то вроде задания от системы. И все эти десять тварей были одной целью. А потому и награда за них лишь одна. Зато какая? Не особо полезная. Я бы лучше забился фиолетовыми способностями под самую крышечку. Но имеем то, что имеем. Надо провести еще один эксперимент. Просто купить навык магии, скажем, огня, и вручить его какому-нибудь неодаренному Виктору. Будет работать? Мне почему-то кажется, что да. Просто намного слабже. Рассвет только-только забрезжил, а поселок в полном составе уже не спал. То ли здесь собралось несколько сотен трудоголиков, то ли всех людей разбудил бегающий и орущий шизик. Но это уже совсем другая история. Пришлось зайти домой, чтобы облачиться в свою броню. Как минимум, наручие топор стоит держать при себе. Хотя щит тоже может пригодиться. Как минимум, от плевков зомби спасет. Заодно прихватил и убер ружье для бешеной бабки. Надо было ей еще вчера показать обнову, но как-то забыл. Зверька оставить дома не получилось, как я не пытался. Даже едой его пробовал отвлечь, ничего не помогло. Пушок быстро расправлялся со своей порцией и догонял меня раньше, чем я успевал покинуть дом. Вот нахрена он за мной ходит? Не может, как все нормальные домашние животные, нежиться на коврике до полудня, потом жрать и до вечера снова отправляться в горизонтальное положение. Лика перед уходом решила потратить всю манну на восстановление деда. По пути восстановится. А то деда надо как можно скорее ставить на ноги. Старуха без него начала разговаривать сама с собой и стала чаще цепляться к остальным. Хотя теперь она, судя по всему, будет общаться исключительно со своей новой игрушкой. Зря я беспокоился, масса нового оружия оказалась для нее не помехой. Кряхтя и заметно напрягаясь, старуха выхватила у меня четырехстволку и с горящими глазами начала ее осматривать. Я попытался было поумничать что-то ей рассказать, но она лишь отмахнулась и забрала разделенный на две мешочек с патронами. Надо будет отсыпать их мастерам, пусть начинают клепать что-то подобное. Глядишь, может и чего интересное, более технологичное придумают. А еще надо зайти к долбаным инопланетянам, что так и работают на нас. С другой стороны, поселение-то не мое. Я простой житель, и пошло на все в жопу. Делаю, что хочу. Погода, можно сказать, нелетная. Я бы с удовольствием об этом побеседовал с каким-нибудь духом дождя или погоды. Пока еще не знаю, кто за что отвечает. Порывистый ветер, то и дело легонько покачивал, торчащий из недостроенного дома арматуру, пытался сорвать с меня каску, Алики закидывал в лицо ее длинные волосы. Дождь пока не начался, но, судя по тучам, вот-вот собирается обрушиться на наши головы плотным потоком. Маша прилипла к нашей бригаде сама по себе, даже заходить не пришлось, и мы двинули в сторону парковки. Автомобиль выбрали, как обычно, бронированный. Не самый комфортный из представленных, но зато надежный и защищенный. Выехали мы сразу. Разве что пришлось поковыряться, чтобы открыть сверху люк. наш автомобиль не оборудован пулеметом, и оказалось, что выход на крышу плотно перекрыт. Пулемет даром не нужен. Теперь у нас вместо башни есть злобная бабка, которая прямо не терпится испытать свою гаубицу. Глаза сверкают ярче стройного ряда золотых зубов. Только дай повод, сразу из всех стволов бахнет. Как раз для этого остановились на полпути. Выходи, пробовать будем. сказал я старушке, и сам выбрался из-под брони. Под ливень мы, правда, попали, но прошел он довольно быстро, и небо стало стремительно расчищаться. Солнце, пробиваясь сквозь раскидистые кроны деревьев, ласковыми лучиками прогревало влажную почву, отчего над землей начала подниматься едва заметная дымка. То и два раза повторять не пришлось, и, сжав гаубицу в руках покрепче, та спрыгнула прямо с крыши. «Куда шмальнуть-то?» Ее глаза забегали по округе, но живой или не очень живой, но движущейся мишени она так и не нашла. Хотя по пути были возможности пострелять, зомби разбрелись по округе и иногда вылезали из леса на дорогу, привлеченные шумом двигателя. Но я на всякий случай запретил шуметь. В город хочу, а если начать пальбу по самого поселения, скорее всего придется остаться. В лесах вокруг где-то шляется огромная толпа мертвецов, Мы и так ведем себя последнее время тише воды ниже травы. А ближе к городу почему бы и нет? Тем более погода даже не шепчет, а настойчиво твердит. Херачьте, пока позволяю. По дереву жахой, Орнул я и заткнул уши. Бабка хищно оскаливалась, навела стволы на сосну потолще и нажала на спуск, разрядив для начала калибр поменьше. Уши заткнул не зря. Звуковую волну буквально кожей ощутил. Это мелкий калибр. Дерево не упало, но ствол покорежило значительно. Я даже не поленился и подошел. Пуля прошла, можно сказать, показательной, вырвав целый шмат древесины. Сосна, конечно, устояла, но теперь выглядит так, словно гигантский бобер попробовал ее на вкус. Потом пожевал и выплюнул. Вокруг на несколько метров разбросала мелкую щепу. Двинулся дальше, примерно рассчитав траекторию полета пули. И уже через полсотни метров обнаружил второе попадание. На этот раз не сквозное. Пуля вошла глубоко в дерево, оставив за собой небольших размеров кратер. И это мелкий калибр. Боюсь представить, что будет, явись к нам захватчики с такими пушками. Один залп и наша оборона как не бывало. А с четырех стволов. Причем я видел оружие помассивнее. Да, перезарядка долгая. Для этого надо открутить сзади крышечку, вытащить остатки гильзы, вставить новый патрон и закрутить обратно. Полминуты, даже если приловчиться, меньше никак. Но даже так, оружие грозное. И это я всего пяток манны в пулю вложила, растерянно пробубнила старуха, улыбаясь, как ребенок. Точно же. Тогда надежда на спасение есть. Совершенно забыла о ее способности заряжать пулей манной. Я даже облегченно выдохнул. Вот теперь пальня обычной пулей, но по другому дереву. Обычной. Повторил я так, чтобы она точно поняла. А то я уже начал строить планы, как бы мне оптом такие ружья закупить для всех бойцов. Бабка погрустнела, но выполнила просьбу. На этот раз такого грохота не было, да и повреждения на дереве, по которому она попала, были не такие значительные. Заметные, конечно, и даже очень. Но все же не так, как в прошлый раз. Пуля вошла сантиметров на двадцать в ствол, оставив аккуратную дырочку с ровными краями. Совсем другое дело. А теперь крупником, сначала обычно патроном, а потом заряженным по самой неболой. Первый выстрел заставил оглохнуть, так как я расслабился и не закрыл уши. Шарик размером с черешню оказался не простым а разрывным. Дерево устояло, но лишь на честном слове. Повреждения значительные. Попадание таким снарядом Может снести даже меня в облике зверя. В следующий раз пришлось применить заживление. Как мне показалось, барабанные перепонки лопнули. А может и не показалось. Это несмотря на то, что я плотно зажал уши ладонями. От ствола прокатилась вполне осязаемая волна, бабка от отдачи завалилась на спину. На этот раз она стреляла по березе. Полуметровый ствол будто на атомы расщепила. И на несколько десятков метров разлетелась мелкая щепа. Но на этом пуле не остановилось, разнеся еще несколько растений, что стояли дальше. Один выстрел, и образовалась небольшая просека. Я бы посмотрел на повреждения поближе, хотя их отсюда вполне неплохо видно, но из леса начали стягиваться ручеки зомби. Еще бы, такой шум можно услышать хоть с 10 километров. Не удивлюсь, если здесь уже через полчаса будет многотысячная орда. Но дожидаться мы ее, конечно, не будем. Я помог подняться бабке, что некоторое время просто лежала и смотрела счастливыми глазами в небо, затащил ее в машину. Сам уселся на пассажирское сиденье, под которое в страхе забился пушок. Стоит запомнить, выстрелов он боится. Я даже на всякий случай немного успокоил его при помощи своего дара. За рулем была лика, она ждала внутри, так как смотреть на работу ружья желания не выказала. Пусть водит она так себе, Правил дорожного движения не знают совершенно, но сейчас это и не нужно. Знает расположение и назначение педалей, и ладно. Стоило нам тронуться, по кузову начали лениво лупить первые мертвецы. Спустя несколько минут они уже начали бросаться под колеса, но четыре ведущих колеса, помноженные на высокую скорость и значительную массу автомобиля, позволили нам беспрепятственно пробраться сквозь оцепление. Так, подмерный хруст костей, гулкие удары о бампер мы и доехали до самых окраин города. Большая часть мертвецов отсеялась по пути, остались в основном бегуны. Ими мы с Машей занялись сразу, стоило тигру остановиться. Скрипнули тормоза, стих рычащий дизель, и двери со скрипом открылись. С левой стороны по мертвецам полетели белые рощерки, прошивая хилых и тощих мертвецов насквозь, а с правой по ним ударил плотный желтоватый поток концентрированного пламени. Это даже битвой не назовешь. Просто истребление. Даже манна не кончилась, ничего интересного. Полчаса потратили на сбор наград. Занятие это осложнялось тем, что на шум по-прежнему непонятно откуда стягиваются мертвецы. Их приходится убивать, а значит, появляются новые несобранные награды. И так по кругу. Зато монеток наскребли чуть больше сотни. Среди бегунов попадались и высокоуровневые. Но когда они среди себе подобных, проблем особо не возникает. Хуже, когда эти твари скрываются за своими более прочными собратьями. Зачем мы приехали в город? Чтобы очистить его от всякой падали. И у нас на это ровно день. Разобравшись с преследователями, снова расселись по своим местам. Пешком родить дело неблагодарное. С последнего раза здесь ничего не изменилось. Хотя это вполне ожидаемо. Первым делом мы направились в самый центр. По пути довольно часто встречались мертвецы, но еще чаще горки пыли. После ливня их, конечно, размыло, и теперь большая часть луж приобрели серый цвет. Также по асфальту тут и там можно увидеть высохшие ручейки серой дряни. В канализации нынче неплохо можно выращивать системные грибы. Надо будет идею Андрею подкинуть. Двигались спокойно, внимательно рассматривая местные достопримечательности. Последствия столкновений, выгоревшие до тла дома, раскроченные автомобили, иногда встречалось даже какое-то подобие баррикад, но все они были сметены мощным напором неупокоенных мертвых тел. о чем явственно говорили горы серого праха. Тут было жарко. Раньше я не заглядывал в центральные районы города, разве что разок на стройку забежал. Но тут чем дальше, тем страшнее. Люди дали мертвецам достойный отпор. Не знаю, сколько их здесь было, но похоже, что все они сейчас мертвы. Хотя поголовье тварей сократили значительно. Причем это были не военные, а самые обычные люди, что не побоялись рискнуть и встали на путь развития. Прям как я. На некоторых окнах домов по-прежнему болтались выцветшие таблички с просьбами о помощи. Но не думаю, что хоть одна из них сейчас актуальна. Все уже давно передохли, либо отправились в более безопасное место, наподобие нашего поселка. Но это не точно. Лика резко ударила по тормозам, от отчего я чуть было не слетел сиденья, придавив своей тушей пушка. Поначалу я даже не понял причину остановки — так как был увлечен созерцанием красот мертвого города. Девушка тоже на дорогу смотрела без должного внимания и лишь в последний момент успела среагировать на резко изменившуюся дорожную обстановку. На первый взгляд ничего такого. Дорога и дорога, правда, посреди проезжей части вырыта здоровенная яма глубиной метра три. Тротуар, расположенный по обоим краям, сплошь завален битыми машинами, так что проехать там никак не выйдет. Да и пройти будет проблематично. Преграды будто специально расположили так, чтобы все топали, именно по проезжей части. Оглядевшись, не заметил какой-либо опасности и вышел наружу, попросив бабку следить в оба. Она заранее слилась с местностью, и теперь заметить ее присутствие стало практически невозможно. Пули у нее заряжены. Видение маны показало яркий свет, вырывающийся из двух стволов. так что можно за свою шкуру не бояться. Все дно яма оказалась сплошь усеяно заточенными кусками железа. А также с полсотни бездвижных мертвецов. Такую наживу пропускать нельзя, тем более помимо трепыхающихся тварей, там обязательно должны быть и награды. Единственной доступной веревкой оказалась лебедка, закрепленная на переднем бампере нашего грозного транспорта. По стальному тросу я без проблемы каких-либо травм спустился вниз, Следом за мной сиганул пушок и сразу впился зубами в одного мертвеца, что особо рьяно пытался добраться до моей ноги. Зверек слабоват, толку от него пока никакого, но может потом что-нибудь дельное выйдет. Хотя впился он не просто так, кусок за куском он отрывал и поглощал мертвую плоть, довольно урча на всю округу. Только попробуй меня после этого лизнуть. Зрелище примерское, конечно. Схватив пушка за шкирку. Я выкинул его из ямы, проследил, чтобы тот не вернулся обратно и повернулся к мертвецам, где снова застал зверька за его противным и противоестественным занятием. Сдержав позывы рвоты, принялся по одному добивать зомби. Топор, как нож в масло с гулким звуком, входил в пустые черепушки, обращая мертвецов в прах. Халявный опыт никогда лишним не будет. Про чужое нехорошо. Когда я нагнулся к очередному зомби, сверху послышался хрипловатый низкий голос. Голос принадлежал мужику, что высунулся из окна ближайшего дома. В руках он сжимал направленный в мою сторону автомат, и, судя по взгляду, оружие он применить и может и хочет. Вылезай оттуда по добру по здорову. Оружие советую оставить. Товарищи мои даже пикнуть не успели. Со всех сторон непонятно откуда появились замотанные в тряпье фигуры и окружили нас со всех сторон. Каждый в руках сжимал огнестрельное оружие, но при этом многие держали наготове мечи, копья, топоры и даже арбалет. Судя по всему, самодельный, а значит, системный. Так мы и не знали, что это чье-то. Вот, помог вам, наградки собрал. Сейчас вытащу и упакую в лучшем виде. Попытался я разрядить обстановку и начал взбираться по тросу наверх. Если бы не моя сила, ничего бы не вышло. Стоило мне выбраться на поверхность, я сразу почувствовал сильнейший удар в затылок, услышал, как вскрикнула лика, и сознание резко провалилось в темноту.